Глава 10. Друзья и незнакомцы. Дарлинг захлопнул книгу. Сегодня это была последняя роза лета Томаса Мура. Часто заморгал и откинулся в кресле в недоумении, которое, казалось, приклеивалось к его лицу в присутствии Уиннифред. Я ничего не понял. Зачем нам мистер Дейли? Уиннифред цокнула языком и раздражённо отвела взгляд. Юноша виноват и потупился. С утра она не успела ни позавтракать, ни даже выпить чаю, а сразу поехала к Дарлингу, поэтому настроение у нее было хуже некуда. Не мистер Дейли, а его друг. Она протянула руку к Лауре в просительном жесте. Как там его... Девочка сидела на краешке кресла, сложив руки на коленях, будто боясь поверить, что господа усадили её рядом и разговаривают с ней на равных. Услышав, что Унифред обращается к ней, Лаурав скинула на неё испуганные карие глаза. Мистер Вотсмисс. Слуги в доме мистера Дейли мне сказали, что он вот уже четвёртый год гостит у него в Лондоне. Унифред удовлетворённо кивнула. Но Дарлинг всё ещё ничего не понимал, хоть и безуспешно делал вид, что теперь понимает. Они близки. Значит, Уотс может знать об услуге, которую Дейли оказал Ворену. С Дейли связи нет. Он уехал из города по моей наводке и вряд ли вернётся в ближайшее время. А вот Уотс? Она попыталась отчётливо вспомнить этого раздражительного угловатого молодого человека с кислым выражением лица. Эвелин потянулась вперёд и оперлась руками на ручки кресла. Она с упоением следила за Уиннифред, и когда та закончила говорить, тут же вклинилась. «Я всё узнала, как вы просили, мисс Бэйл!» Дарлинг поглядел на Уиннифред и одними губами произнёс. «Что?» Но она его проигнорировала. «Он обещал бы быть на сегодняшнем приёме у нас», продолжала Эвелин. Желание услужить было в ней настолько велико, что её ореховые глаза сияли. Чательно завитые рыжие локоны, по-девичьи распущенные, спадали на покатые белые плечи. Выглядела она точно принцесса из сказки. Вэнифред поджала губы. Обычно без мистера Дели его нигде не увидишь, но к моему п -п папеньке он приезжает исправно. План был отличным. Обе девушки великолепно справились со своими ролями. Лаура с помощью прислуги раздобыла секрет воца, которым его можно прижать к ногтю, а Эвелин убедилась, что разговор с ним состоится. Оставалась одна крохотная неувязка, которая могла всё испортить. Всё это замечательно, но есть одна проблема. Ваша гувернантка. На ум пришли цепкие глаза И орлиный нос мисс Хабберт и Уиннефред передёрнула. Она видела меня вчера на улице и непременно узнает моё лицо. Мягкая улыбка Эвелин погасла. Что ж, в самом деле. Нам придётся обойтись без Уиннефры, это жалобно спросил Дарлинг, и она застыла. Она придумала план, всё организовала. А теперь её хотят оставить за бортом? Разумеется, нет, отрезала она, не показывая, как ей страшно, что сегодня она окажется бесполезной. Без меня вы не справитесь. Сомневаюсь, что вы, мистер Дарлинг, Внифред стрельнула в него взглядом. Или вы, мисс Сатон, сможете оказать на отца достаточное давление? Дарлинг пригладил волосы. За всю встречу Онифред ни разу не посмотрела ему в глаза, и он начинал нервничать. Мисс Бэйл права. Без неё ничего не выйдет, робко вклинилась Лаура. Онифред подбодрила её взглядом, от которого девочка почему-то ещё больше стушевалась. Значит, я буду отвлекать мисс Хабберт, вызвала Севелин. Онифред почувствовала некоторое расслабление, но до полного спокойствия ещё было далеко. Приём будет большим. Никто и не заметит вас, мисс Бэйл. Мисс Сатон, вы уверены? П Прошу вас, просто, Эвелин перебила та. Унифред не была совсем непроходимой тупицей, чтобы поверить, будто мисс Сатон любезно с ней без причины. Чего она добивается своим показным дружелюбием? И просто, Теодор добавил Дарлинг с сияющей улыбкой. Унифред бросила на него презрительный взгляд. И молодой человек сжался в кресле. Эвелин, вы уверены, что сможете отвлекать её весь вечер? С нажимом спросила она и так и внула. Перегнувшись через ручку кресла, Эвелин передала Уинфрид большой свёрток. Принимая его, она мельком взглянула на Дарлинга. Тот сидел в кресле, сгорбившись и не поднимая головы. Это платье Одно из моих старых пояснила Анна. Мы с вами п -п примерно одного роста, но его нужно будет ушить. Благодарю вас, Россияна отозвалась, вы не фред. Теребя пальцами бичевку, её занимала одна единственная мысль, но она не могла позволить себе отвлечься. Лаура. Успеешь к вечеру. Девочка кивнула и с готовностью приняла свёрток. Эвелин с упоением наблюдала, как та разворачивает бумагу и достаёт платье из сиреневой атласной ткани. Лаура деловито разгладила ткань и заметила: "Мне нужно снять с вас мерки, мисс Бэйл". Дарлинг вскочил. Винфред посмотрела на него с изумлением, но тот тоже как будто начал избегать её взгляда. "В таком случае, мне пора". Он снова пригладил волосы и коротко поклонился, не останавливая взгляд ни на одной из девушек. Эвелин поджала губы и опустила взгляд, а Лаура тихо возразила: "Вовсе не обязательно, сэр. Я буду снимать мерки прямо по одежде, вы можете остаться". Покачав головой, Дарлинг попятился к выходу. Винфред с тревогой отметила, что за последние несколько минут он ни разу не улыбнулся. и подавила желание вскочить следом. «Нет, что вы! Прошу меня простить!» Он вышел, и Лаура страдальчески вздохнула. Выудив из нагрудного кармана фартука измерительную ленту, она попросила «Можете встать, мисс?» Уэнни Фред подчинилась и протянула Лауре запястье. Та ловко измерила сначала их, потом плечи, талию, не записывая ни единой мерки, и только бормоча себе что-то под нос. Пока девочка вертелась вокруг Вунифред, Эвелин не отрывала от неё серьёзного проницательного взгляда. Ну что, наконец не выдержала Вунифред. Вопрос вышел резким и грубым. Эвелин выпрямилась и сложила руки на коленях. Вся её поза говорила о глубоком внутреннем спокойствии. Как будто у Уинифред недостаточно причин ей завидовать. Мисс Бейл, я, конечно, вмешиваюсь не в своё дело. Долгие вступления Уинифред тоже не долюбливала. О чём вы? Яб понимаю, что Теодор вам неприятен, но неприятен с изумлением переспросила Уинифред и покачала головой. Ей стало обидно за такие слова. Неужели её верности недостаточно, чтобы дать понять, что она ценит Дарлинга? Напротив, он внушает мне симпатию. Повисла неловкая пауза, и Эвелин смахнула за спину упавший на плечо локон. Все считают иначе, в особенности сам Т -Т Теодор. Винифред обернулась на Лауру, но та решительно отвела взгляд. Ты тоже так думаешь? С недоверием спросила она у девочки. Из-за сухого воздуха в комнате глаза начали слезиться. Лаура смотала ленту и посмотрела на Веньифрет. "Признаться, я тоже полагала, что вы недолюбливаете мистера Дарлинга", наконец произнесла она. Веньифрет видела, что Лаура не лукавит, и ей стало не по себе. "Но главное, что вы сама думаете, мисс Бэйл?" Значит, Дарлинг думает, что она его ненавидит. Но это ведь бред. Любой невооруженным глазом увидит, что... Уиннифред прикусила язык. Все всегда видят только то, что она хочет показать. А ведь внешне она не проявляет к своему нанимателю и талику симпатии. Она думала, что Дарлинг достаточно хорошо угадывает чувства других людей... чтобы понять, что вовсе не ненавистен ей, но, видимо, она ошибалась. Вот как. Что ж, подобрав юбки, она снова села в кресло с бесстрастным выражением лица. Очень жаль, но у меня нет ни времени, ни сил развенчивать заблуждения мистера Дарлинга. Эвелин с непонятной холодностью, которую Вынефред не привыкла испытывать на себе, приподняла тонкие брови. Да, я бы предполагала, что подобное вас нисколько не заботит. Более того, это не входит в мои рабочие обязанности, мисс Сатон. Девушка опустила голову, пряча хмурый взгляд. Что ж, мисс Сатон не приходится ей ни матерью, ни подругой, поэтому осуждать её она не имеет никакого права. Пускай хмурится сколько ей угодно. Вы, Нифред, не побежишь утешать Дарлинга только потому, что ему что-то взбрело в голову. И тем не менее, Уинфред почему-то никак не удавалось прогнать из груди сосущее вязкое, тяжёлое чувство пустоты. Откуда и почему оно взялось, ей было не в домёк. Дом Сатанов не понравился Уинфред. Он был чересчур нисуразно большим, намного больше, чем дом Дарлинга. У Сатанов нашлось место и для дорогое, но алиповато отделанные бальные залы. И для широкой приёмной, в которой постелили ковры, будто не беспокоясь о капающей из гостей влаге и грязи. В целом, весь особняк производил впечатление огромной мраморной коробки, рядом с которой жилище Дарлинга казалось пряничным домиком. Юноша не разговаривал с ней всю дорогу. Он посадил её в экипаж, но не промолвил при этом ни слова. промолчал он, и тогда, когда Унифред совершенно случайно зарядила ему веером по плечу. Такое поведение было не свойственно ему и начинало порядком раздражать Унифред. Она ни в чём перед ним не повинналась и не обязана потакать его бесхарактерным прихотям. Почему же он продолжает так порябячески её игнорировать? К злости примешивалось ещё и неуютное, мерзкое чувство страха. Неужели этот идиот так и будет теперь себя вести? Что если раньше он только притворялся глуповатым шутом, и это и есть настоящий дарлинг? Унифред одёрнула себя и расправила плечи, разглядывая потолок с хрустальными люстрами и позолоченными голдетелями. Раньше ей не приходилось ловить себя на подобных глупостях. Перешитое бальное платье Эвелин Нежно-сиреневое с изящным геометрическим узором и сборчатыми рукавами-буфами шло холодный светлый красоте Вынефред гораздо больше, чем его рыжеволосый владелице. Оно немного вышло из моды, но удивительно шло Вынефред, поэтому она осталась довольна. Веер и украшения она тоже позаимствовала у Эвелин, а волосы Лаура собрала ей в высокую причёску. Скрепив гребнями и шпильками от распущенных локонов, Уинифред отказалась. Дарлинг шёл рядом с ней, заложив руки за спину и опустив голову. На приём к сатанам они приехали вместе. Радословная мисс Мэри Энн Оукс обрастала новыми подробностями, и теперь на материнской ветви родства возник кузен Теодор Дарлинг. Выступать в роли родственницы Дарлинга было неуютно и странно. Но Энифред старалась надолго не задерживаться на этой мысли. На входе она заметила двух человек, встречающих гостей на лестнице: рыжеволосую статную женщину и полного мужчину с красным, но приятным лицом. Дамы приседали в книксонах, джентльмены пожимали руки и раскланялись. Должно быть, Это родители Эвелин. Уинфред повернулась спиной к ним и лицом к Дарлингу и прошептала ему: "Нужно обойти их. Нельзя привлекать внимание ко мне". Это было первое, что она сказала ему за целый вечер. Уинфред почувствовала смущение, наконец прервав их молчаливую перепалку, и постаралась спрятать это за ледяным безстрастием. Дарлинг посмотрел на неё с грустным удивлением. но кивнул. Даже если он ничего не понял, всё равно сделает так, как она сказала. "Можем пройти по боковой лестнице", негромко ответил он. Отвернувшись от Винифред, он ослабил голубой галстук, подчёркивавший фиалки в петлице. Сегодня он вырядился на удивление сдержанно и строго, и это шло ему ещё меньше, чем печальное выражение лица. Ей захотелось схватить его за плечи и встряхнуть. Вунифред кивнула и встала чуть позади Дарлинга, давая понять, чтобы тот шёл вперёд. Незаметно они откололись от потока гостей, шедших на поклон к хозяевам бала. Служебный коридор, ведущий к боковой лестнице, был уставлен цветами. Прислуга перевязывала букеты, переставляла вазы, срезала листья. Между ними сновали слуги с подносами, которые через кухню несли в зал прохладительные напитки и закуски. Уинифред показалось, будто она ворвалась в какое-то тайное, неведомое царство, в котором ей нет места. Увидев Дарлинга и Уинифред, прислуга опешила. Одна из горничных с подносом споткнулась на ровном месте и чуть не опрокинула кувшин. "Мистер Дарлинг", пролепетала она, благоговейно глядя на молодого человека. Но ну и ничтожество. "Что вы? Я могу вам помочь, сэр?" Дарлинг неловко улыбнулся и зачем-то оглянулся на Энифред. Та округлила глаза в ответ. "Добрый вечер, Энни. Моей кузине нужно припудрить носик, и мы решили пройти коротким путём. Не возражаешь? То, что Дарлинг по именам знает прислогу в доме Эвелин, почему-то совсем не удивило Вынифред. Энни выпучила глаза, как полоумная, и попятилась. Конечно, сэр, проводить вас? О, не стоит. Я ещё не всё здесь забыл. Дарлинг подмигнул горничной, и она залилась краской. Вынифред почувствовала раздражение. На что этот идиот тратит драгоценное время? Энни присела, посторонилась, и они с Дарлингом прошли к лестнице. Прислуга вокруг шепталась и косилась на них, но Энифред не одарила никого и взглядом. Неужели они так быстро забыли, какой чудаковатый ухажёр у их хозяйки? Эта мысль её ещё пуще взбесила, и она прикусила щёки. На лестнице Дарлинг пропустил её вперёд и теперь шёл сзади, отставая на пару ступеней. Он снова замолчал, и Эолинифрет не сдержалась. Обязательно флиртовать с прислугой. Не забывайте, зачем мы здесь, мистер Дарлинг. Она не видела его лица, но затылком чувствовала недоумевающий взгляд. Я не флиртовал, просто был вежлив. Наконец ответил Дарлинг, когда они поднялись до первого пролёта. Унифред избегала смотреть на него и снова начала подниматься, стараясь ступать на носки, чтобы туфли не цокали слишком громко. "Да неужели", фыркнула она в ответ. "Вы то же самое говорили и о мисс Сатон". "Вы бы предпочли, чтобы я молчал, мисс Бэйл?" С каплей раздражения спросил Дарлинг. Эти новые интонации в его голосе не нравились Ванифред. Она ещё не знала дарлинга, который не лебезил перед ней. Ванифред оступилась, и дарлинг едва успел её подхватить. Она почувствовала его горячие руки на своих рёбрах и тёплое дыхание на шее. Секунду она боялась пошевелиться, и юноша неловко кашлянул, приподнял её и поставил обратно на ступеньку. От Дарлинга исходил сладкий, отчётливый аромат цветов, а ещё полевых трав, чистого белья, мыла и дождя. У Уинифред закружилась голова, и она на всякий случай крепко ухватилась за перила. Почему он назвал её мисс Бэйл? "Спасибо", сдержанно поблагодарила она, но он промолчал. Неужто этот идиот настолько буквально воспринимает каждое её слово и намерен притворяться немым весь вечер. У Винифред во рту появился горький привкус. В бальном зале собирались гости. Чтобы не привлекать к себе внимания, Винифред и Дарлинг отошли к одному из столов у стены, на которых стояли прозрачные вазы с букетами жёлтых роз. Винифред раскрыла веер и начала обмахиваться им. изображая усталость и пытаясь согнать невесть откуда взявшийся жар в щеках. Среди гостей в зале она не видела ни Эвелин, ни мисс Хабберт, ни мистер Авотц. Один за другим начали зажигаться газовые рожки на стенах, хотя на улице ещё не стемнело, и Эунифрет могла разглядеть подсвеченные закатным солнцем фиолетовые контуры туч. Дарлинг продолжал молча стоять рядом с ней, вертя в руке пустой бокал. От него не пахло алкоголем. И Энифред решила, что там была обычная вода. "Дайте мне тоже", ровным голосом попросила Анна. Он потянулся к другому запотевшему хрустальному бокалу и протянул ей. Энифред взяла его за резную ножку и с раздражением спросила: "Вы действительно собираетесь молчать весь вечер?" Дарлинг поджал губы. Вы сами меня об этом попросили. Я об этом не просила, вспылила Вынифред и со стуком опустила на стол нетронутый бокал. Вы в своём уме? Я всего лишь посоветовала вам воздержаться от неуместного флирта, когда мы Тэдди. Лицо Дарлинга вдруг вытянулось от удивления, и он отвернулся. Вынифред осеклась и вспыхнула от унижения. Как он смеет прерывать разговор с ней? И что это за наглец, который считает её за пустое место? Она быстро нацепила нейтрально-доброжелательное выражение лица, которое очень шло мисс Оукс и которое ненавидела Уиннефред. На балах не принято хмуриться и метать глазами лёд. Обернувшись следом, Уиннефред увидела, что Дарлинга хлопает по плечу какой-то молодой человек, на вид не намного старше его. Он был без жилета, в сорочке без галстука и в сюртуке, будто наспех наброшенном на плечи. Весь его облик кричал о небрежности, но Энифрет видела, что она напускная. Белоснежная сорочка тщательно выглажена. Воротник накрахмален, а волосы уложены в искусном подобии беспорядка. Длинные каштановые пряди обрамляли его грубое но красивое лицо с выступающей квадратной челюстью и холодными серыми глазами. Судя по плохо выбритой верхней губе, он явно имел намерение отрастить себе усы. Юноша не отрывал взгляд от Дарлинга и широко улыбался. "Тэдди, а я уж думал, куда ты пропал". Игнорируя присутствие Энифрет, он прищурился и сжал плечо Дарлинга. «Какими судьбами у сатанов?» «Я думал, ты избегаешь, Эвелин!» И тут Дарлинг улыбнулся. По-настоящему, той самой своей искренней мальчишеской улыбкой, от которой его глаза превращаются в темные щелки, а лицо будто загорается изнутри. «Стеллан, тебе не говорили, что невежливо прерывать чужие разговоры, особенно с дамами, а?» — насмешливо спросил он. «А?» Мне отчитать тебя на глазах у всех? Друг Дарлинга, не прекращая криво улыбаться, перевёл взгляд на Вынефред, будто он впервые её заметил. Она высокомерно вскинула брови, встречая взгляд Нахала. В самом деле, прошу меня простить. Надеюсь, я не помешал ничему важному, на смешливо произнёс Стеллан. Кто же твоя очаровательная спутница, Тедди? Дарлинг глядел на обоих. с неясным смущением. Стеллан это моя кузина, мисс Мэри Эннокс, торопливо представил он Винифред, будто желая, чтобы их знакомство было как можно более коротким. Мэри Эн это мой добрый друг, Стеллан Акли. Какой же он добрый друг, если Дарлинг пробыл в Лондоне всего ничего. Улыбнувшись, Винифред протянула мистру Акли ладонь. Тот принял её, неожиданно сильно сжав и оставил поцелуй, не отрывая от лица Унифред внимательных глаз. "Аншанте", пробормотал он, выпуская её руку. Дарлинг переступил с ноги на ногу. Его лицо выражало ровно ту же степень неудовольствия, которую ощущала Унифред. Ей хотелось поскорее исчезнуть из поля зрения Стеллана Акли. Теодор Нам нужно найти Эвелин, капризно обратилась она к Дарлингу. Имя Теодор звучало непривычно из её уст, но было бы странно, если бы кузина вдруг назвала его по фамилии. Пойдёмте скорее. У Дарлинга запоунцавели уши и нос. Он машинально предложил вынуть локоть и виновато взглянул на Стеллана. Disole mon vieux. Встретимся позже. примечание Прости, дружище. С французского. Конец примечания. Друг Дарлинга выпрямился и поглядел на них уже без всякой насмешки. В изгибе низко посаженных густых бровей, тонких губах, сжатой челюсти легко угадывалось высокомерное, претенциозное выражение светского льва, которое могла замаскировать лишь искренняя радость от встречи с другом. Он улыбнулся, и на этот раз улыбка не коснулась глаз и надменно изогнутых бровей. "Разумеется, Тедди. Могу я украсть твою спутницу на первый вальс?" спросил у неё сам предложил Дарлинг. Веньфред понравилось, как он ответил. Хотя в его позе чувствовалось напряжение, на лице продолжала блуждать спокойная усмешка. Стеллан поклонился Вэнифред, и она поняла, что насторожило её в друге Дарлинга. У него был хищный, почти животный взгляд. Если Дарлинг ради своих целей может пренебречь нормами этики и морали, Стеллан на них попросту плюёт. Дарлинг руководствуется сердцем, а его друг острым стальным умом. Стеллан напоминал ей Ворона. И этим пугал её до чёртиков. Но, «Ну, разумеется, проmurлыкал Лонн. Уже вторая оплошность. Похоже, я и впрям не исправим, как говорит мне Тэдди. Учиться никогда не поздно, заметил Дарлинг. Учиться значит признавать, что я не знаю всего, а такого удара моё самолюбие не вынесет, весело парировал Стеллан. Впрочем, я могу попытаться, ведь так Я буду счастлив лицезреть вас в первом вальсе, если вы мне позволите, мисс Оукс. В ней всё ещё было сильно инстинктивное желание нравиться, поэтому Вэнифред прикинулась очарованной, ощущая, как от неприятного предчувствия холодеют кончики пальцев. Дарлинг мог бы спасти её от первого танца, но предпочёл взвалить ответственность на неё. Что ж, она сама этого хотела. С удовольствием, мистер Акли. Стеллан криво улыбнулся и ушёл, не поклонившись. Дарлинг повёл её в другой конец залы, к огромному окну, занавешенному тяжёлыми бархатными шторами. Здесь гостей было значительно больше, а значит, вероятность, что их подслушают, меньше. Кто это? тихо спросила она. Дарлинг неловко почесал на помаженную голову, и Уиннифред заметила, что у него до сих пор розовеют уши. «Мой друг», — глупо повторил он, — «стелла на акле». Уиннифред не отказала себе в удовольствии фыркнуть. «Об этом я и без вас догадалась, представьте себе. Я имею в виду, откуда вы знакомы. Что именно он о вас знает?» Довольно многое признал Дарлинг с ноткой удовольствия в голосе. Стеллан может показаться порочным, но он действительно неплохой человек. Когда я только приехал в Лондон, он спас меня от стольких публичных оплошностей, что всех и не припомнить. Вы же знаете, что я могу быть несколько неловким. Как много он знает, настоячиво повторила Уинфред. Он знает, что я приехал в столицу после смерти родителей и что Эвелин пыталась женить меня на себе. Он помолчал. А также немного знает о вас и о моих планах касательно вашего бывшего хозяина. Он не глуп и в случае чего легко поймёт, что к чему. Веньфредлиха радочно размышляла. Нужно скорее убираться отсюда. Если Стелланс ложит 2 и 2, он принесёт ей много проблем. Где же пропадает этот чёртов Уотс? Сияя, к ним порхнула Эвелин. Она выглядела совершенно восхитительно в новеньком, с иголочки, светло-зелёном платье с рукавами-фонариками. Глубокий вырез подчёркивал её покатые плечи и полные белые руки, а глаза блестели ярче обыкновенного. "Теодор, мисс Оукс", прошептала она. Её высокие и изящные скулы покрывал лёгкий, как напыление у фарфоровой куклы, румянец. Она понизила голос. Я ненадолго пока Miss Hubbard с моими родителями. Мистер Вотс ещё не приехал. Вижу, вы уже встретились со Стелланом. Его имя Эвелин произнесла с досадой, и Эвни Фред порадовалась, что не ей одной мистер Акли внушает неприязнь. Эви, пожалуйста, не нужно так про него, жалобно попросил Дарлинг. Он же Юноша мельком посмотрел за спину Эвелин и округлил глаза. Он здесь. И что? С раздражением поинтересовалась Вэнифред. Он же нас не слышит. Да нет же. Вэнифред поняла, о ком он, и оглянулась через плечо. В зал вошёл невысокий человек в тёмно-синем сюртуке в красную полоску. Она сразу узнала его по кислому выражению лица. Всем своим видом он демонстрировал, что находиться здесь у него нет никакого желания. Вэнифред дёрнулась в его сторону, но Дарлинг придержал её за предплечье и тут же, будто обжёгшись, отдёрнул руку. "Нельзя. Вы обещали первый танец Стеллану", напомнил он. Эвелин широко распахнула глаза. "И что?" недовольно передёрнула плечами Вэнифред. "Но остановилось" переживёт. Он прав, вмешалась Эвелин, сочувственно склонив завитую голову к плечу. Если вы пропустите обещанный мистеру Акле танец, вы только привлечёте к себе больше ненужного внимания. Она метнула сердитый взгляд на Дарлинга, и тот глуповато ей улыбнулся. Мне пора. Нужно найти мисс Хабберт. Эвелин ушла. Елена Фред с раздражением выдохнула. Глупый этикет. Почему Дарлинг сразу не сказал Стеллане, что первый танец за ним? Она хотела упрекнуть его, но вспомнила их разговор на лестнице и прикусила язык. Она снова обернулась и нашла глазами мистера Вотца. Тот угрюмо баюкал в сложенных лодочкой ладонях бокал шампанского. Молодой человек всё время оглядывался через плечо, точно забывал, что пришёл один. Виннифред отвела от него взгляд и случайно увидела мистера Акли. Тот сидел на голубом атласном диванчике у стены, расположившись почти развязно, расстёгнутый ворот рубашки, закинутые на спинку руки. Он внимательно, с любопытством рассматривал Виннифред, не обращая внимания на вьющихся вокруг барышень и молодых людей. Анна резко повернулась к Дарлингу, болезненно ощущая, как колотится сердце в груди. Юноша прилежно изучал свои лакированные ботинки. "Задержите вотца. Мне нужно, чтобы он пригласил меня на второй танец", быстро проговорила Анна. Музыканты заканчивали настраивать инструменты. Бал вот-вот должен был начаться. "Вторым танцем будет мазурка", возразил Дарлинг. и ковырнул носком ботинка паркет. Лучше на третий. Третьем снова будет вальс. Вэнифред отарапела неужто Дарлингу только что пришла в голову дельная мысль. Вы правы, с неохотой выдавила она. Тогда второй я танцую с вами. Глаза Дарлинга нервно забегали, и он снова покраснел. Он хотел было ответить, Но Энифрет услышала, что кто-то приближается к ней со спины, и еле заметным жестом дала юноше знак молчать. Прошу меня простить, мисс Оукс, вы готовы? произнёс голос рядом с ней. Энифрет обернулась и сладко улыбнулась Стеллано Акли. Разумеется. Энифрет бросила последний предупредительный взгляд Дарлингу, лицо которого приняло несчастное выражение. и позволила Стеллану увлечь себя на середину зала. Она лишь надеялась, что Эвелин удалось завладеть вниманием мисс Хабберт. В ожидании первых нот приветственного вальса Стеллан заложил руки за спину. Ростом он был ниже Дарлинга на пару тройку дюймов, но Леди Фред всё равно приходилось смотреть на него снизу вверх. Пока танец не начнётся, Стеллан должен развлекать её беседой. Чтобы он не успел задать ей неудобный вопрос, Уиннифред быстро спросила первой. «Давно вы знакомы с моим кузеном, мистер Акли?» «Если он не глуп, то на мелкой лжи не попадется». Стеллен склонил голову на бок. «Совсем нет?» «Но я успел его довольно хорошо узнать». Эдди готов преподнести собственное сердце на блюдечке первому же встречному — «Не говорите так», — укоризненно возразила Уиннифред, стараясь скрыть, как сильно ее взволновали его слова. «Как будто это плохо». Стеллан прищурился, и Уиннифред поняла, что сказала что-то не то. Он явно насторожился. Шагнув ближе, он обхватил ее за талию и крепко сжал ладонь. Уиннифред неуверенно положила ему руку на плечо, и музыка заиграла. «Не говорите так», — укоризненно возразила Уиннифред, Вовсе нет, шипнул ей в ответ молодой человек. У неё закружилась голова. Жёсткая, отточенная манера танца Стеллана не оставляла пространства для манёвров, и Ивинефред показалось, что она не смогла бы допустить ошибку, даже если бы захотела, поэтому перестала считать такты. "Тэдди, не может оторвать от нас глаз", заговорщически произнёс Стеллан и подмигнул. Он совершенно не запахался. Неужели так беспокоится о своей кузине? Уинифред легкомысленно пожала плечами. А у него есть для этого повод? Молодой человек ухмыльнулся и прижался к ней ближе, чем того позволяли приличия. Она уловила в его дыхании порыш шампанского. Уинифред передёрнула, и она позволила себе стереть улыбку с лица. "Предостаточно", заверил её Стеллан, "но только не у вас". Мисс Бэйл. Венифред споткнулась и упала бы, если бы партнёр не держал её так крепко. В этот момент на неё разом навалилось всё. Голова закружилась, стало душно. Туго зашнурованный корсет и пропитанное алкоголем дыхание Стеллана не давали вздохнуть. Ей показалось, что она сейчас упадёт в обморок, но из последних сил изобразила недоумённую улыбку. Что? Простите. Она не могла поверить самой себе. Ситуация с прошлого бала повторялась, только Дарлинг по сравнению со Стелланном, невинный голубок. Он ведь тоже знает, правда? Молодой человек выгнул бровь, и Эунифред, словно через дымку, заволокшую её сознание, поняла, что он имеет в виду Дарлинга. Конечно. Он ведь искал вас, и я рад, что нашёл. Я Я понятия не имею, о чём вы, в последней попытке выкрутиться пролепетала она. Но Стеллан только шире улыбнулся. Теперь он практически волочил её за собой по залу, точно тряпичную куклу. Хотите знать, как я догадался? не обращая внимания на её слова, спросил он. Вы, наверное, подумали о том же, о чём поначалу и я. У Тэдди нет кузин. Ну, всякое бывает, сказал я себе. объявилась какая-то бедная родственница. А потом я увидел, как он смотрит на вас. Тедди ведь просто отвратительный лжец. Невооруженным взглядом видно, что никакая вы ему не кузина. Но вы... На вас я смотрел и не видел ничего. Превосходная сдержанность, непроницаемый фасад. Смотрю вам в глаза, а там пусто. Последнее слово он произнёс с предыханием. Не бывает у людей такого пустого взгляда, только если они, он развернул её, не давая шевельнуться, не опустошают его по своей воле. Инефрет молчала. Хотела открыть рот и возразить, но Стеллен приводил её в ужас. Она была права. Он опасен. Только ей не в дамёк, насколько. Видя смятение на её лице, Стеллан ухмыльнулся. От улыбки его массивная челюсть становилась ещё шире, а на щеках появлялись ямочки, казавшиеся на лице лишними. Не волнуйтесь, ваша тайна в безопасности, заверил он. Но Линифред почему-то ему не поверила. Что он попросит за молчание? Друг Тедди, мой друг Валису закончился. Холодная как лёд ладонь Вынифред соскользнула с плеча Стеллана. Другую он продолжал крепко сжимать. Скажите что-нибудь насмешливо предложил он. Его цепкие глаза сверкали презрительным весельем. Вынифред резко выдернула свою ладонь из его хватки и задрала подбородок. Понятия не имею, о чём вы говорите. Вы сумасшедший, отрезала она. Взгляд Стайла наопустился ниже её лица и тут же поднялся. Вовсе нет, загадочно возразил Он и опустил руку, в которой только что стискивал ладонь Вынефрет. Просто поймите, что вам лучше обрести в моём лице союзника, нежели врага. Он поклонился, и когда поднял голову, уже не улыбался. Оставив её посреди зала, Стеллан ушёл, и Ивинефред почувствовала, что у неё подкашиваются ноги.